Я сделал это длинное отступление с целью доказать, что пантомимику любителю никогда не следует браться за выражение тонких чувств. Для этого существуют присяжные пантомимики. Вот почему не выручила пантомима и нас с Б. Как мы не бились, чтобы дать прислуживающему нам немцу понять наши желания метить ищин с укропом, какие не делали замысловатые знаки и движения, Все это повело лишь к тому, что мы запыхались, как ломовые лошади, а немец принес нам игру в домино. Наконец, когда я почувствовал себя точно заблудившимся в недрах мрачного лабиринта, меня ясными лучами осияла мысль, что в кармане моего пальто должна находиться книжка с немецкими разговорами. Какая досада, что я раньше не вспомнил о ней. Целых полчаса промучились мы с Белла, маяя свои мозги и члены, чтобы растолковать немца со своим желанием, и никто из нас не вспомнил, что при нас находится книга, написанная со специальной целью выручать людей из затруднительного положения, в какое попали мы, и разумеется, составленная вполне добросовестно для плохо знающих немецкий язык англичан, чтобы дать им возможность объясняться с немцами. Я тропливо выхватил из кармана книгу и принялся искать в ней разговор, касающийся питания, но его-то и не оказалось. Были длинные и горячие диалоги с прачкой о таких предметах, о каких вообще не принято говорить. Страниц здесь в книге посвящалось беседе между необычайно терпеливым башмачником и до чудовищнойсти раздражительным, требовательным и привередливым заказчиком, который кончает причинённую им ни в чём не повинному башмачненьку пытку небрежными словами: "Нет, я отдумал сегодня заказывать себе ботинки. Прощайте". Кое что для себя полезное я, впрочем, извлёк из этого диалога. Написано, очевидно, в руководство людям, страдающим мозолями на ногах. Так как я давно страдал ими, то с помощью этого диалога Смело могу заставить немецкого башмачника Понять, что мне от него требуется Две дальнейшие страницы были наполнены Разговорами При встрече со знакомыми на улице Вроде следующих «А, доброе утро» «Добрый день» или «Добрый вечер» «Майн гер» или «Майная фрау» «Как поживаете?» «Желаю вам веселых святок» «Как поживает ваша матушка» и так далее «Ну, скажите, пожалуйста» Станет англиччанин еле лопочущи самые необходимые немецкие слова, освидвляться о здоровье каких-то там немецких матушек. Были также беседы уже изъ железнодорожных вагонах, какие могут вестись разве только путешествующими лунатиками, и беседы во время морских переездов, в последних попадались такие фразы: "Как вы теперь себя чувствуете? Пока не дурно, боюсь только, что это ненадолго. О какие же волны!" Я чувствую себя очень плохо и пойду вниз. Прикажите, пожалуйста, принести мне таз и там подобные перластроуми. В конце книги были помещены немецкие поговорки и идиоматические фразы, которые смело могут быть приняты за фразы для идиотов. Между прочим, приведены также поговорки и советы: воробей в руках лучше голубя на крыше, время приносит розы, орёл не ловит мух. Не следует покупать кошку в мешке. Как будто среди англичан, путешествующих по Германии, целые уймы таких дураков, которые имеют дурное обыкновение покупать кошек в мешках и этим наводить людей. Со слабой совести на грешную мысль воспользоваться случаем сбыть никуда негодных кошек вместо хороших. Я перелистнул всю эту голиматю, но ни слова не нашёл об укропе. В словарике, приложенном к книге, в беседах о продовольствии, упоминались только такие предметы, как фиги, малина, кизил. Сроду не слыхал о такой ягоде, даже не зная, принадлежит ли она к категории съедобных, да и ягод для этого еще, лесных орехах и тому подобных лакомствах, в которых редко кто из взрослых людей, а для них-то именно и предназначена эта книга, имеет надобность даже у себя на родине». Дальше в том же словаре шло перечисление возможных пряностей, но ни слова о том, к чему можно было бы применить эти вкусовые вещества. Поэтому в словарю мы могли заказать сваренные вкрутую яйца или порцию ветчины, но нам не нужно было ни таких яиц, ни ветчины. А просто, напросто хотелось получить яичницу с укропом, а который мудрые составители этого полного карманного руководства для англичан, незнакомых с немецким языком, как они назвали в предисловии свою книгу, не имели, по-видимому, ни малейшего понятия. Впоследствии, вернувшись домой, я пересмотрел несколько подобных руководств и убедился, что Лучше того, который я находил при мне во время моего путешествия по Германии и в обществе моего приятеля Б, не имелось. Остальные оказались ниже всякой критики. Прочим увити разные и другие руководства по большей части никуда не годятся. Таким образом, не отыскав немецкого названия укропа, мы с Б махнули рукой и заказали немецкую яичницу. Минут через 10 келнер с торжеством поднёс нам дымящуюся сковороду, наполненную шипящими яйцами, вареньем из крыжовника и обильно посыпанную сверху мелким сахаром. Сели перебить неподходящую к нашему английскому вкусу сладость, мы добросовестно уснастили её перцем. солью и даже горчицы, но из-за такой приправы это блюдо оказалось неприемлемым для наших желудков. В взамен его посоветовал Бэ, мы потребили две порции ветчины и съели её с горчицей и хлебу.